Какая скучная жизнь. Элиза вымыла миску в кухонной раковине, вытерла её полотенцем для рук и поставила обратно в шкаф. Она достала из буфета одну из витаминок Эдди и принялась разжёвывать её, глядя в окно через сад миссис Лоры, через деревья на заднем дворе и через раскинувшееся за ним поле на голубой дом мисс Ванды, на самой опушке леса. Елиза наблюдала за маленьким мальчиком, которого расстояние сделало и вовсе крошечным. Он появился из-за кустов, пересек соседский двор, залез на сиденье газонокосилки, стоявшей почти вплотную к дому, и встав на него, уткнулся головой в тёмное окно, заслонив лицо руками. Затем он открыл створку и нырком протиснулся внутрь, извиваясь и размахивая ногами в воздухе. не впускают. Элиза вздохнула и покачала головой. Знакомое чувство. Её тоже не впускали, хотя она и находилась внутри. Вероятно, мальчик, не старше 2-го-3-го класса на вид, приходил со старой мисс Ванди, кем-то вроде племянника, и явился навестить её с утра пораньше. Элиза зевнула и выгнула спину в попытке расслабить напряжённые мышцы. Она не могла припомнить Бывало ли ей когда-нибудь так же больно? А может, боль не прекращалась с самого её возвращения домой? Не в этом ли заключалось взросление? Чем старше, тем мучительнее. Надо бы не забыть наведаться в библиотеку и свериться с карандашными отметками на одной из книжных полок. Так родители замеряли её рост. Эти чёрточки давно не вызывали у Елизы былой гордости. Если бы Элиза не бросила школу осенью, она перешла бы в пятый класс. Возможно, когда-то эта мысль привела бы её в восторг. Возможно, раньше ей не терпелось вырасти, возможно, но теперь пойти в пятый класс значило стать слишком взрослой. Неуклюжей, неуместной. Как такая большая девочка будет передвигаться по тесному артериум дома? Где поместится «Как сможет существовать?» Она вздохнула, не отрывая взгляда от ползущих по саду тени облаков. Земля над посаженными вчера миссис Лорой с семенами дыни и арбуза все еще темнела влагой. Листья подрагивали на ветру столь неслаженно, будто двигались исключительно по собственному разумению. Элиза ткнулась носом в толстое оконное стекло и тут же, Аккуратнее принялась затирать расплывшиеся пятнышки по подолу рубашки. Как же Элизе этого не хватало наружности. Самых простых прогулок по улице. Навернуться даже после недолгого отсутствия значило толкнуть дверь и обнаружить сползшие тени. Вдохнуть вдруг сделавшиеся непривычными запахи дома, стирки, свежей еды, плесени. Нароваться на передвинутые вещи, доставленную почту, чужую обувь под двери, оставить дом, как ни крути, значило вернуться в него на правах гостя. Каждая минута отсутствия всё больше отчуждала бы её от этих стен, а стены от неё. Элиза уже знала, что это такое почувствовать себя чужой. Вернувшись домой в декабре, она обнаружила мебель Майсенов, На том самом месте, где когда-то стояли вещи её родителей. В розетке были воткнуты освежители воздуха с резким запахом апельсина. Деревянный пол успел нажить новые царапины, застрявшие в сливных отверстиях душе волосы были на несколько оттенков темнее, чем у неё или её родителей. Кто бы хотел пережить такое вновь? Точно не Елиза. Быть здесь значило быть внутри. И она продержится столько, сколько потребуется. Как говорил папа, во что бы ты ни стала, до самого конца. Солнце вырвалось из заоблачного плена, и улица засветилась насыщенно зелёным. Элиза заморгала, но глаза просто отказывались привыкать к этой яркости. Даже в своём посмертии, за сомкнутыми веками, цвет искрил красно-жёлтыми всполохами. И выставал, стоило их открыть. Краски дрожащих на ветру последних весенних дней ещё не успели потухнуть перед взором, когда Элиза обернулась и вгляделась в распахнутые объятия комнаты, казавшейся сейчас особенно серой. Вот где она была заперта. Там, где в лучах солнца вспыхивало разве что пыль, тонущей в воздухе облаком мёртвых серых мошек. И то видна она была только в прорезавшемся через окно столбе света.